Глава 15. Вода и галеты. Да, это были самые настоящие галеты, величиной с блюдце и толщиной в полдюйма. Гладкие, круглые, темно-коричневого цвета. Конечно, цвета я не видел, но я знал, что это настоящие морские галеты. Значит, они должны быть коричневыми. Их называют «матросскими», в отличие от белых капитанских галет, которые, по-моему, уступают первым и по вкусу, и по питательности. За всю жизнь не запомню более вкусной еды, чем эти галеты с водой. Дело было не только в удовольствии от наполнения голодного желудка, хотя это само по себе удовольствие, и не только в приятном сознании того, что я нашел еду. Дело было в сладостном ощущении, что моя жизнь спасена. Хотя я готов был с ней расстаться за минуту до этого. С таким количеством провизии можно было жить, несмотря на мрак заточения, недели и месяцы, пока путешествие не закончится и трюм не освободят от груза. Драгоценные галеты пересыпались у меня под пальцами и, ударяясь друг от друга, Постукивали, как кастаньеты. Казалось, я никогда не устану рыться в них, определять на ощупь, насколько они толстые и велики, вынимать из ящика и класть обратно, перемешивать их так и так. Я играл с ними, как ребенок играет с мячиком, волчком и цветными шариками, перекатывая их из стороны в сторону. Много времени прошло, пока эта детская игра мне не надоела.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 как я последний раз пил, не помню, заткнул ли я тогда отверстие тряпкой. Уж очень волновался. Вполне возможно, что потеряно попусто уже порядочно воды. Без особого труда я отколол от крышки ящика подходящую щепку и вырезал ножом коническую втулку. Она точно подошла по размеру к отверстию. Я бронил себя за небрежность и жалел, что пробил отверстие так низко. Тогда я заботился только о том, как бы скорее утолить жажду. Тут мне пришло в голову просверлить отверстие в другой бочке, стоявшей в конце моей крошечной коморки. Если и вторая тоже окажется с водой, то можно быть спокойным. Двух таких бочек хватит на самое длинное путешествие. Без промедления я занялся этой работой и без особого волнения. Но был сильно разочарован, когда из нового отверстия брызнула упругая холодная струя. Это была не вода, а чистейшая бренди.